Забрасывает меня сюда. Надо с этим что-то делать, черт возьми. Может, оно хочет мне что-то сказать? Я не верил в вещи сны, но в пользу сновидений верил. В любом случае следовало действовать уже более основательно, а не просто стоять и озираться по сторонам. Поскольку все двери были похожи одна на другую, поэтому ту, из которой в прошлый раз вышла фигура, я, конечно же, не запомнил. Пришлось открыть первую наугад. Я потянул дверь на себя, и она подалась, на удивление легко. А вот за ней за дверью была очень старая, но ровная, плотная кирпичная кладка, такая, что сквозь неё и мышь не пролезла бы. За второй дверью оказалось то же самое. И за третьей, и за всеми другими, которые я открыл, а всего их было не более полутора десятка. Я был замурован в этом коридоре без воздуха и выхода. Оставалось только перевести дух и попытаться вспомнить ещё раз той из дверей в проёме, который я увидел фигуру. И всё-таки здесь было что-то ещё. Ка ощущение того, что я в коридоре не один, я привык почти сразу. Тёмная нечто каждый раз оказывалось за моей спиной. В какую сторону бы я ни поворачивался, я бросил попытки выяснить, что это. Нечто меня не трогало, просто наблюдало. Я немного посидел на полу, привалившись спиной к одной из дверей, и попытался припомнить, не читал ли я где-нибудь о подобных ситуациях. Становилось холодно. Время не двигалось, словно снова в ожидании чего-то. Я подумал о том, что могло бы быть за каждой из дверей. Не будь там ровного ряда грязно-белых кирпичей. И вдруг мне отчётливо захотелось найти это место, которое скрывала кладка, найти вход и войти. И тогда дверь за моей спиной начала поддаваться. Я едва не упал назад. Вскочив, я осмотрел, как дверь медленно открывается внутрь, в зал настолько огромный, что его стены и потолок потерялись в темноте. Неподалёку от дверей, в центре зала, стоял довольно большой каменный стол, похожий на жертвенник. Рядом со столом, в углублениях пола, горел неестественный багровый огонь. а вокруг него безмолвно стояли десятки высоких сутулых фигур со скрещенными на груди руками. Фигуры были закутаны в ободранные плащи с капюшонами, и все они были точь-в-точь, точь, как посетитель моего первого сна. Я скорее сделал шаг вперед, переступая через порог. Послышалось пение, однообразное и на высокой ноте, видимо, на латыни. «Посвящение тебя», — пели голоса, — «сегодня, завтра и навечно, здесь». там и везде. Я приблизился к жертвеннику уже настолько близко, что видел искры, вылетающие по его краям, где языки пламени лизали грубый песчаник, стенки широкого углубления, состоявшего из нескольких полос, складывавшихся в огромную свастику. Пол и стены, которые я видел, были испещрены знаками, рунами, отдельными символами и целыми строками, которые я не мог прочитать. Очень притягивал меня. манил подойти всё ближе и ближе, прикоснуться к нему, сгореть в нём. Я протянул руку к огню и коснулся его. В первое мгновение я не ощутил никакой боли, а потом голова моя словно взорвалась изнутри, и я потерял сознание. На следующий день я чувствовал себя ещё хуже, чем накануне. Впрочем, никакой лихорадки или других признаков болезни у меня не было. Наверное, стоило показаться врачу. Но, как назло, неотложные дела удерживали меня дома. Нужно было согласовать детали одного довольно крупного контракта. Я прорабатывал документ, страница за страницей, но мысли мои были далеко. Я с ужасом ждал вечера. Впрочем, совершенно напрасно. В ту ночь мне не приснилось ничего, и я спал отлично. То же самое было еще две ночи. Я немного оправился и стал чувствовать себя гораздо лучше, успокоившись и полагая, что эти сны были вызваны кратковременным переутомлением, пылью от документов, в которых я рылся, и чрезмерной работой за компьютером. Однако в один из самых обычных дней я имел неосторожность задремать после обеда. Странь чёрт возьми. Не подозревая ничего дурного, я подошёл к любимому дивану, откинулся на подушку и тут же оказался лежащим на полу в том огромном зале, в котором я потерял сознание, обжёгшись у жертвенника. Надо мной стояла тёмная сутулая фигура в плаще с капюшоном. В одной руке у неё был короткий кривой нож, другая была обнажена по локоть.